В дверях появилась чья-то тень. Хороша Гара схватился за топор. Уильям застонал. Тень принадлежала командору Ваимсу. А хуже всего было то, что главнокомандующий стражей улыбался, лишённый веселья, хищной улыбкой. "Ах, господин де Слов", сказал Ваимс, переступая через порог. В данный момент по городу в панике носятся несколько тысяч собак. Интересный факт, не правда ли? Прислонившись к стене, он достал сигару. "Ё-с сказал собак", произнёс он, чиркая спичкой, а шлем хороша горы. Хотя следовало сказать, в основном собак. Есть ещё кошки. На самом деле, кошек становится всё больше, потому что ха, нет ничего лучше приливной волны из дерущихся, кусающихся и воющих собак, чтобы вызвать в городе, выразимся так, оживление в нашей Нижней области, потому что, кажется, я забыл об этом упомянуть. Собаки очень нервничают. А о скоте я «Тоже не упоминал?» Продолжал Ваймс небрежным тоном. «Знаешь, сегодня ведь базарный день. Люди пригоняют в город коров, лошадей и все такое прочее. И вдруг, о боге, на них из-за угла накатывается волна отчаянно воющих собак. Плюс овцы и домашняя птица. Хотя, полагаю... К конечному моменту в городе уже не осталось домашней птицы. Он пристально посмотрел на Вилььема. Ты ничего не хочешь мне рассказать? М-м. У нас возникла небольшая проблема. Да неужели? Правда? Умоляю, уделись. Собаки испугались, когда господин Ширик попытался сделать один снимок. признался Виллием. Это было чистой правдой. Тёмный свет вызывал ужас, даже если ты знал, что происходит. Командор бросил испеляющий взгляд на скромно потупившего взор Отта. "Ну хорошо", хмыкнул Ва임с. "Зато я могу рассказать тебе кое-что интересное. Сегодня состоятся выборы патриция. И кто будет выбран?" Спросил Вильлем: "Я понятия не имею". Пожал плечами Ваимс. "Выберут господина Скряба из гильдии башмачников и кожемяк", громко высмыркавшись, сообщила Сахариса. Ваимс с подозрением посмотрел на Виллема. "И как вы об этом узнали?" "Это все знают", фыркнула Сахариса. "А лично мне об этом рассказал один молодой человек". Сегодня утром в пекарне. О, где бы мы были, если бы не слухи, воскликнул Ваимс. Так или иначе, господин де Слов, сегодня не совсем удачный день для неприятностей. Мои люди сейчас беседуют с некоторыми из твоих собачников. Должен признаться, не со многими. Большинство горожан отказываются разговаривать со стражей. Представить себе не могу почему. Мы так хорошо умеем слушать. Значит, ты ничего не хочешь мне сказать. Вамс окинул взглядом помещение. По-моему, все как-то странно смотрят на тебя. Правда, не нуждается в помощи стража, ответил Уильям. Я имел в виду не помощь, пояснил Вамс. Мы не сделали ничего плохого. А вот это решать в мне. Правда? Весьма интересная точка зрения. Уильям достал из кармана свой блокнот. "О", сказал Ва임с. "Понятно". Он опустил руку и снял с ремня тёмную палку с закруглёнными концами. "Ты знаешь, что это такое?" "Дубинка стражника", ответил Уильям. "Большая". Последнее, так сказать, с реедства, ровным голосом констатировал Ваимс. Полесандрова настоящее произведение искусства. И вот тут, на этой маленькой табличке, говорится, что я должен поддерживать порядок. А ты, господин дослов, в данный момент мешаешь мне этим заниматься. Они сцепились взглядами. Какой странный поступок совершил ветеринар непосредственно перед происшествием, спросил Уильям так тихо, чтобы его услышал только Ва임с. Ва임с даже глазом не моргнул, но через мгновение он положил на стол дубинку со стуком, который в полной тишине прозвучал неестественно громко. А теперь ты положи на стол свой блокнот. Спокойно предложил он. «Только ты и я. Обойдемся без столкновений символов». На сей раз Вильям понял, где проходит путь мудрости. Он положил на стол блокнот. «Вот и хорошо», — кивнул Ваймс. «А сейчас мы с тобой отойдем в уголок, чтобы не мешать твоим друзьям наводить порядок». «Поразительно!» «Какая-то обычная картинка...» А сколько мебели переломано? Он отошёл в сторону и сел на перевёрнутое корыто. Вильяму пришлось довольствоваться конём-качалкой. Ну хорошо, господин до слов. Пусть будет по-твоему, сказал Ва임с. А, значит, по-моему всё-таки существует. Ну, ты ведь не собираешься делиться со мной тем, что знаешь? Я не совсем уверен в том, что знаю, пожал плечами Виллиам. Но мне кажется, что незадолго до преступления лорд Ветеринарий совершил некий странный поступок. Ва임с достал из кармана свой блокнот и полистал его. Патриций вошёл во дворец через конюшню около 7 часов утра и отпустил стражу, сообщил он. Значит, его не было во дворце всю ночь? Ва임 пожал плечами. Его сиятельство приходит и уходит, когда ему заблагорассудится. Стражники не спрашивают, куда он уходит и зачем. Они что, разговаривали с тобой? Уильям был готов к этому вопросу, вот только у него не было ответа. Он пару раз встречался с представителями дворцовой стражи и знал, что туда отбирают людей не по умственным способностям, а по преданности, граничащей с сумасшествием. Значит, никто из них в горле костью быть не мог. Я так не думаю, наконец сказал он. Не думаешь? Минуточку. В горле кость заявил, что знает Вафелза. А пёсик непременно заметил бы странное поведение хозяина. Собакам нравится, когда всё происходит по расписанию. «Мне кажется несколько необычным, что его сиятельство оказалось вне дворца в такое время», — «осторожно», — произнёс Вильям, — «это выпадает из его расписания». А как насчёт попытки прирезать собственного секретаря и избежать с очень тяжёлым мешком денег? Это, по-твоему, не выпадает? Съязвил Ваимс. Да, мы тоже обратили на это внимание. Мы совсем не дураки, просто выглядим такими. А ещё стражник сказал, что от патриции пахло алкоголем. Лорд Ветери, что, пьёт? Нет. Во всяком случае, не на людях. У него в кабинете стоит шкафчик со спиртными напитками. Ваим улыбнулся. А, ты заметил. Патрицу нравится, когда пьют другие. Но может, он пытался набраться храбрости перед тем, как начал было Уильям и замолчал. Нет, только не ветери. Он человека другого склада. Вот именно, согласился Ваемс и прислонился спиной к стене. Может, ты ещё подумаешь, а? Господин до слов. Или найдёшь кого-нибудь, кто поможет тебе подумать. Новые нотки, прозвучавшие в голосе командора, подсказали Виллиу, что неофициальная часть разговора закончилась. Что вам известно о господине Скрябе? спросил Виллиам. Ататле Скрябе, сын старого Таскина Скряба, в течение последних 7 лет является главой гильдии башмачников и кожемяк. Начал перечислять Ваимс. Отличный семьянин, владеет лавкой в фитильном переулке. И это всё? Господин до слов. Это всё, что известно страже о господине Скрябе. Ты меня понимаешь? Есть люди, о которых мы знаем куда больше. И поверь мне, тебе об этих людях знать совсем не хочется». «А-а». Вильям намурщил лоб. «Но в фитильном переулке нет обувной лавки». «А я что-то говорил про обувь?» «В действительности, единственная тамошняя лавка, хоть как-то связанная с кожей, это...» «Её-то я и имел в виду». «Но...» Там продаются это вполне можно назвать изделиями из кожи, перебил Ваимс и взял со стола дубинку. Да, ещё там продаются кое-какие изделия из резины, а также изделия из перьев, плётки и всякие всякие это такие штучки. Уильям покраснел, но Лично я никогда там не бывал, пожал плечами Вайнс. Но насколько мне известно, у Капрало Шнопп имеется полный каталог тамошних товаров. Не думаю, что в городе существует гильдия производителей всяких этих штучек, хотя мысль, конечно, забавна. Как бы там ни было, с точки зрения закона, господин Скряб чист. Старое дело. Старая семья. Соответствующая атмосфера, в результате которой приобретение того-сего... Всяких этаких штучек, иначе говоря. Становится столь же естественным, как и покупка полфунта окорока. А еще, по слухам, господин Скряб, став патрицием, в первую очередь помилует лорда-ветинария. «Что? Без суда?» Ну разве не мило с кошмарной жизнерадостностью воскликнул Ваимс. Неплохое начало для вступления в должность. Так сказать, чистый лист, свежий старт. Зачем ворошить старое бельё? Бедняга, переработал, бывает. Рано или поздно просто обязан был сломаться. Слишком резко бывал на свежем воздухе и так далее. Затем лорда Виценари можно будет поместить в какое-нибудь тихое укромное местечко, и всё мы скоро позабудем об этом отвратительном инциденте. Всем от этого только лучше будет, правда? Но вы же знаете, он не знаю. Я удивлённо спросил Вайнс. Это господин Дослов? Официальная дубинка стражи, положенная мне по должности. А вот если бы это была дубина с гвоздем на конце, мы жили бы совсем в другом городе. Ну, мне пора. А ты поразмышляй над осоги. Хорошо, поразмышляй. Уильям проводил его взглядом. Сахарисса уже взяла себя в руки, возможно, потому что никто и не пытался её успокоить. Ну, что будем делать? Спросила она: "Не знаю. Выпускать ли сток? Это наша работа. А что, если эти люди вернутся? Вряд ли они вернутся. Теперь это место под наблюдением". Сахарисова принялась собирать с пола бумаги. "Наверное, мне сейчас лучше занять себя чем-нибудь. Вот это называется сила духа". Если бы ты дал мне пару других абзацев про тот пожар, Отто удалось сделать вполне приличный снимок, вспомнил Уильям. Верно, Отто? Да, выходит неплохо, но вампир смотрел на свой разбитый иконограф. О, сочувствую. Правда, сказал Уильям. Я имей ты, дорогие, пожал плечами Отто. По честности говоря, я думаю, в большом городе всё бывает проще, более цивилизованно. Мне говорит: "В большой город толпа ны гоняет тебя вилами, как бывает в Гуталлене". То есть я прикладывает старания 3 месяца, 4 дня и 7 часов полного повязывания, я всему отказывает. Вы не представляете, как тяжело не обращать внимания на бледных дам в бархатных жилеточках, таких вызывательных кружевных чёрных платьях и крохотных туфельках на высокий каблук. О, каково искушение! Я не устежен, признаваю это. Он в отчаянии покачал головой и уставился на свою окровавленную рубашку. И вдруг аппаратуру разбивает Мой лучший рубашка покрывает Кровью Красной, красной Кровью Густой, темной Кровью Кровью Кровью Кровью, кровью. Быстрее! Крикнула Сахариса, отталкивая Вильяма «Господин Хорошагора, держи его за руки!» Она махнула рукой гномам. «Я была готова! Двое, хватайте его за ноги!» «Дрема, у меня в столе кусок кровяной колбасы!» «Солнечный круг, небо вокруг!» Взвыл Отто. «О, боги, у него глаза светятся красным!» Воскликнул Вильям. «Что нам делать?» «Можно еще раз отрубить ему голову!» «Предложил Баддони». «Очень неуместная шутка, Баддони!» «Резко оборвала его Сахариса». «Шутка? Разве я улыбаюсь?» Отто встал. Гномы, отчаянно ругаясь, свисали с его худых плеч. «Милый мой друг, добрый мой друг, Людям-то хочется мира!» «Да он силен, как бык!» «Завопил хороша гора!» «Держитесь, мы сейчас поможем!» — крикнула Сахариса. Покопавшись в сумочке, она вытащила тонкую брошюру в синей обложке. «Вот, взяла сегодня утром в Мессии в скотобойном переулке. Это их песенник». Она снова начала всхлипывать. «Такая грустная песня. Называется «Пусть всегда будет солнце». Она про маленького мальчика, которого... Ну... «Ты хочешь, чтобы мы ее спели?» перебил хороша гора, которым размахивал отчаянно сопротивляющийся Отта. Чтобы оказать ему моральную поддержку, Сахариса вытерла глаза носовым платком. Вы же видите, он пытается бороться. Ради вас сегодня он положил свою жизнь. Как положил, так и поднял. Уильям наклонился. Его внимание привлекло нечто валяющееся среди обломков иконографа. Бес, разумеется, сбежал, но нарисованная им картинка осталась. Быть может, на ней, на картинке не совсем удачно, правда, был изображён человек, который называл себя братом Кнопом. Невидимый для человеческого глаза свет превратил его лицо в белое пятно, но тени за его спиной Вильям присмотрелся О, боги! Тени за его спиной были живыми